Закончив бросать, Эйла положила дротики в сумку, перекинутую через плечо. Внеся несколько вырытых коренев, она вернулась к жилищу. К ней подошел улыбающийся Джандалар. Взгляни Эйла, он показал копье. Кусок со сломанным наконечником был аккуратно вставлен в более длинный кусок другого копья. И я закрепил их. Интересно, как все это поведет себя в полете? Она вернулась с ним к мишени, он ставил дротик, в копье металку и прицелился, затем с силой бросил снаряд. Тот попал в цель и отскочил. Когда Джандалар подошел к мишени, то увидел, что в нее вонзился кремниевый наконечник с маленьким обломком дерева. От удара более длинный кусок отлетел в сторону, но не сломался. Копье сработало. «Эйла, ты понимаешь, что это значит?» Джандалар почти кричал от возбуждения. «Не очень». Наконечник проткнул мишень и остался там, а копье, в общем-то, не пострадало. А это значит, что я могу приделать другой наконечник к такому же короткому древку, и мне не нужно новое длинное копье. Я могу сделать два, несколько наконечников, но само копье делать не придется. Нужно запасти наконечники с короткой вставкой и несколько длинных копий. Даже если мы лишимся одного копья, то его не так трудно восстановить. Попытайся бросить, он вытащил... Наконечник из цели. Я не очень-то умею делать ровные длинные копии, и они не так хороши, как твои, но одно-то все же сделаю. Она выглядела такой же взволнованной, как и Джандалар. за день до отъезда они проверили, что удалось поправить после нашествия барсука, постелили посредине барсучью шкуру, чтобы показать, кто виновник разруки, разрухи, и выложили подарки. Корзину с мясом повесили на большую кость мамонта, чтобы... Ни один хищник не мог достать ее. Эйла поставила на видное место несколько корзин, подвесила пучки сушеных лечебных растений, тех, что были в ходу у Мотои. Джандалар оставил особенно тщательно сработанное копье. Снаружи на шесте укрепили подсохший череп зубра с огромными рогами. Рога и другие части черепа зубра могли пойти в дело, а сам он указывал, какого рода мясо хранилось в корзине. Волк и лошади, казалось, чувствовали грядущие перемены. Полное возбуждение волк сновал по стойбищу, удалец носился в припрыжку по лугу, а Ауини неподалеку наблюдала за Эйлой и откликалась ржанием, когда та взглядывала на нее. Прежде чем лечь спать, они упаковали весь груз, кроме спальных меховых предметов, необходимых для завтрака, Шкуры для палатки были прокопчены над костром, затем сшиты и упакованы в сумку. Теперь они сворачивались с трудом, но по мере использования шкуры станут мягче, гибче. В последний вечер в удобном жилище Эйла следила за отблесками огня на стенах, ощущая, что также от света в полутьму бегут ее мысли. Она жаждала продолжить путь, но ей жалко было расставаться с жилищем, которое за несколько дней стало их домом. «Конечно, здесь не было людей». Проживая несколько дней, она поймала себя на том, что то и дело посматривает на склон, ожидая увидеть людей, возвращающихся в стойбище. Хотя она и понимала, что не вернуться неожиданно, но надеяться уже было не на что. Сейчас она думала о том, что, возможно, не повстречают кого-нибудь по пути к реке Великой Матери. Несмотря на любовь Джандалара, Эйла скучала по людям, женщинам, детям, старикам, по смеху, разговорам. Но ей не хотелось заглядывать на много дней вперед, размышляя, встретиться ли им еще одно стойбище на пути. Ей не хотелось думать и о народе Джандалара, или о том, как долго добираться до него, и не хотелось думать о том, как они переправятся через быструю широкую реку в утлом круглом суденышке. Джандалар тоже не спал, думал о дальнейшем пути. Хотя он был рад, что может двигаться дальше, но все же считал, что стоянка была полезной. Палатка высохла, они запаслись мясом, восполнили потерянное снаряжение, к тому же он изобрел составное копье. Он был рад тому, что теперь у них есть лодка, но даже имея ее, было довольно сложно переправиться через реку с ее мощным течением. Вряд море было уже недалеко и трудно надеяться, что дальше поток станет хуже могло случиться всякое он был бы рад если бы переправа была уже позади глава 10 ночью эла часто просыпалась как только в домовом отверстии проглянул ранний утренний свет расплылся по мрачным закоулкам уничтожая тьму, прогоняя тени, обнажая покрытые мраком вещи она полностью открыла глаза к мгновению когда ночь вступила полу мраку она окончательно проснулась и уже не могла вновь погрузиться в сон тихо покинув тепле ложе, они выскользнули она выскользнула наружу ночная прохлада окутала голое тело холодное дыхание ледника на севере покрыло ее кожу мурашками глядящая с туманную речную долину она видела слабые очертания противоположного берега которого еще не коснулся Свет. Ей захотелось оказаться там, по ту сторону реки. Грубый теплый мех коснулся ее ног. Она опустила руку на голову волка. Тот шумом вдохнул воздух, и, унюхав что-то интересное, помчался вниз по склону. Она поискала лошадей, увидела желтоватое пятно, и Теуини паслась на лугу возле реки. Темно-коричневого пятна не было, но она знала, что жеребец где-то рядом. Вздрагивая от холода, она пошла по мокрой траве к ручью, всей кожей чувствуя, что близится восход солнца. Элла заметила, как в западной стороне неба из серого становилось постельным голубым небо, а облака зарозовели, отражая лучи утреннего солнца, которое всё еще пряталось за гребнем склона. Она решила было подняться туда и увидеть солнце, но остановилась, заметив яркий блеск в другой стороне. Изрезанный оврагами противоположный берег все еще был в полумраке, но горы на западе, купаясь в ясном свете восходящего солнца, уже высвечивались так четко, что, казалось, Сейла может подойти к ним,